Габриэль о спасении своей жалкой жизни Источник этой болезни уже не в одних душевных тревогах. Усталость души обычно разрешалась телесным недугом. На этот раз тело не помогает, оно усугубляет страдания. Понадобилось вмешательство хирурга. Он должен ежедневно содействовать органу, который отказывается служить. Генрих переносит страдания. Труднее переносить мысль, что тело его становится немощным. В бреду он говорит, «Будь у меня две жизни, одну я отдал бы святому отцу». Он говорит «святому отцу». Язык говорит не то, что подразумевает рассудок. Рассудок ищет кого-то, кто находится здесь в комнате. Напрасно больной напрягает свои широко раскрытые глаза, чтобы ее узнать. Ей хочет он отдать одну из двух жизней. Он протягивает к ней нетвердую руку, но Габриэль избегает прикосновения. Ее собственные веки сухи. Они покраснели от бдения у изголовья возлюбленного повелителя, и страх ее дошел до того предела, когда он уже переходит в холод. Ни дрожи, ни слез, разве что мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, вместе с ней преклоняет колени и молится. Это бывает нечасто. Габриэль боится ослабеть в общении со всемогущим. Она должна оставаться рассудительной и сильной, заступая место всемогущего, как его слуга, и сохранить этого человека для жизни. Она выполняет самые унизительные обязанности помогает прекраснейшими в королевстве руками его органу, который отказывается служить. Час за часом проводит у его изголовья, наполовину склонившись и прислушиваясь к его несвязным словам, вовсе не тем, какие он держит в мыслях, ибо все его слова устремлены к ней. Его разум, который блуждает по темным лесам, теряет ее образ всякий раз, как тянется за ним. Однако и она упускает и ищет его, хотя он лежит здесь и страдает. Ее терзало ужасное предчувствие, что они больше никогда уже полностью не обретут друг друга с открытым взором и душой, как бывало прежде. Несмотря на все их старания, что-то загадочное будет удерживать и разлучать их, Деревья в тумане, отзвук незримых событий, охота призраков. В ту ночь, когда он впервые спокойно уснул и спал слишком бесшумно, как ей показалось, она вдувала в его открытый рот свое дыхание до тех пор, пока сама низ не могла. утро он проснулся совсем здоровым. Враги Габриэли говорили во всеуслышание Невзирая на ее присутствие у ложа короля, небо еще раз проявило долготерпение. А врач Ларивьер заявил, ⁇ Госпожа герцогиня де Буфор помогала здоровой природе короля. Это угодно Богу. Ларивьер Рошле Байф, год рождения неизвестен, умер в 1605 году. Французский врач и астролог. Протестант был первым врачом и доверенным лицом Габриэле Стре. примечание редакции. К сожалению, выздоровело только тело, а не душа. Впрочем, лихорадка не совсем отпустила Генриха, но печаль и утомление гораздо более угнетали его. Такой усталости он не знал ни от одной битвы не даже после своего смертельного прыжка. Труды истекшего года — вершины его царствования. Неужто им награды скука, которой ничто не может противостоять? Тщетны самые удачные театральные представления, хотя феи и дриады летают по воздуху, волшебные видения возникают в зеркалах, птицы разыгрывают комедию, чему девятся и радуются все, кроме короля». Тщетны самые соблазнительные балеты, избранные красавицы позволяют любоваться своими неприкрытыми прелестями, наперебой стараясь излечить меланхолию короля. В своем чистолюбивом стремлении исцелить короля дамы изгибали перед ним свои обольстительные тела, чтобы ни одна складка их плоти не оставалась тайной. Они усердствовали из великодушия, ему же впервые в жизни не нравились их природные достоинства. «Мне это не нужно», — сказал он, «ничего мне не нужно», — пробормотал он и отвернулся, не обращая внимания на герцогиню де Буфор, сидевшую рядом с ним, и делая вид, будто ее здесь нет. Но едва он оперся лбом на руку и отвратил взор от зрелища, а слух от приятных звуков, тотчас же незаметно для короля Одна за другой исчезли танцовщицы, музыканты и весь двор. После долгого раздумья он в конце концов вернулся к действительности и увидел, что остался один. Перед ним пустая зала. За поднятым занавесом громоздятся следы празднества, инструменты, механизмы, позолоченный шлем, увядший букет. Одинокий король склонился в другую сторону. Кресло рядом было пусто, и даже перевернуто, значит, и Габриэль вместе с остальными обратилась в бегство. Он вопрошал свою душу, однако она отказывалась дать ответ, отрадно или обидно ей в одиночестве. «Мне больше ничего не нужно», — проговорил он в пустоту, и эхо возвратило ему его слова. Теперь все хвалили герцогиню дебофор. Она поняла, что ее игра проиграна, и переселилась из Луврского дворца в свой собственный дом. Только из-за тяжелой болезни короля она позволила себе жить с ним в королевских покоях, которые ей не суждено когда-либо назвать своими. Значит, приспело время устранить ее окончательно, по возможности без применения крайних мер, ибо ее жалели еще больше, чем ненавидели. Многие заранее раскаивались в том, на что решились бы на кудой конец в крайних мерах. До сих пор все это не выходило за пределы устных нападок, разве что, прослышав о слабости и печали короля, проповедники и монахи осмелели и вещали, что на сей раз жизнь ему еще дарована, дабы он мог покаяться. Отсюда и приток народа во двор Лувра, где раздавались многоголосые мольбы и требования, чтобы король спас страну и свою душу, то и другое путем удаления Габриэля. К ней тоже являлись весьма странные посетители, правда, каждый раз в одиночку. Все хотели узнать, действительно ли к ней приезжал папский легат, хотя в сущности не верили слух. Он якобы в сумерках тайком посетил ее дом, без большой свиты, без единого факела, и также якобы неприметно покинул его, несмотря на расставленных наблюдателей. Чуть ли не так же таинственно явилась к Габриэле мадам де Сагон, самый давний и ее смертельный враг. Она была принята не сразу. Габриэль только тогда допустил ее к себе когда через час ей доложили, что дама дожидается терпеливо и смиренно. Войдя, она ухватилась за стул и заговорила с большим усилием. — Мадам, я всегда желала вам добра, — пролепетала она. — Мадам, ваше пожелание — осуществится", высокомерно отвечала Габриэль. Высокомерие было подчеркнутое. У Сагон искривилось лицо, будто она собиралась заплакать, или это была плаксивая улыбка. Каким маленьким стало ее птичье лицо. Простите меня! воскликнула она визгливо, и обе ее руки затряслись. Этого я никогда не хотел. Чего? Спросила Габриэль. У меня все благополучно, король здоров, и его решение жениться на мне вполне твердо. У нас нет врагов, раз и вы мне друг. «Мадам, будьте осторожны! Молю вас, берегитесь! не я не могла бы просить о спасении своей собственной жизни!» Ее невзрачное лицо так позеленело, она так явно готова была соскользнуть со стула на колени, что Габриэль удостоила ее откровенности. «Вы очень много говорили, мадам. Если бы все, что вы долгие годы говорили, с намерением погубить меня, хлынуло теперь в эту комнату...» Мы обе непременно утонули бы. Однако злые речи действительно превратились в целый поток. Я вижу, что этот поток пугает вас. Так облегчите же себя и поделитесь, наконец, не выдумками, а тем, что знаете. Ах, если бы я знала! Теперь Сагон, наверное, ломала бы руки, если бы они не тряслись. — Кто хочет меня убить? — спросила Габриэль. Сагон, вдруг окаменев, взглянула на нее. «Габриэль, господин Деронь, «Сагон, безмолвное отрицание». «Габриэль, я вам все равно не поверила бы. Значит, агенты Тосканы». «И каким способом?» «Сагон, кругом только и знают, что шнырять и шушукаться можно подумать, что всполошилась вся Европа, столько тайных посланцев от всех дворов пробирается в Париж и затем немедленно улетучивается». «Сердечные дела короля Франции очень заботят папу и императора. Но это ведь вам известно?» «Габриэль, что вы можете сообщить мне нового?» Сагон почти не слышно. Сам это. В его доме, говорят, это было решено». «За карточным столом, разумеется», — сказала Габриэль. «Кто при этом присутствовал?» Сагон знаком показала, что ее сведения и даже силы уже истощились. «Избегайте посещать этот дом. Не ходите к сапожнику Цамету даже с королем», — прошептала она еще таинственней. «А тем более без него». Она хотела встать, но не сразу собралась с силами. А так как минутная слабость дала ей время опомниться, Сагон поняла вдруг собственное положение и то, что ни одной Габриэле придется теперь дрожать за свою жизнь. «Я сказала слишком много», — в ужасе шепнула она. Вскочила, закрыла лицо руками и зарыдала. «Теперь я в вашей власти». «Никто не подозревает, что вы здесь», — сказала Габриэль. Как будто... «Не следят за всеми, кто к вам приходит», — возразила Сагон. «Даже и легата застигли». Это она сказала по привычке хитрить, а потому, отняв от глаз свои костлявые пальцы, насторожилась. На самом деле легата никто не приметил. «Если я это выведаю и смогу подтвердить слух, то мое собственное посещение будет оправдано, и я спасена». Однако Габриэль отвечала Легат. Я его с самого лета не видела. а Окаянная лгунья, подумала Сагон, так умри же, умри, герцогиня до да свиньон. Думала она в запоздалой злобе на себя самое из-за допущенной ошибки. Тем задушевней она распрощалась, еще раз дала волю раскаянию и, на сей раз объяснила его причину. В начале, когда раскаяние было искренним, она этого сделать не могла. «Я всегда вас любила, мадам. Только любовь смутила меня и заставила поступать так, словно я вас ненавижу». Она запуталась в чрезвычайно сложных оправданиях, стараясь изобразить полное душевное смятение, а пока она разглагольствовала, они дошли до потайного выхода, через который надо было выпроводить посетительницу. Тут Габриэль сказала, «Мадам, вы можете успокоиться. Тайну вашего посещения я унесу с собой в могилу». После чего Сагон поперхнулась, во-первых, потому что она была разгадана, а затем, из-за необычайной простоты, с какой эта женщина, окруженная столь большими опасностями, говорит о своей могиле, и притом без всяких элегических жалоб и стенаний. Совершенно сбитая с толку, Сагон споткнулась о порог. Габриэль же призвала к себе господина де Фронтенака, старого товарища короля. Он имел честь командовать небольшим отрядом ее телохранителей. Она спросила его без предисловий, где сейчас находится этот человек? В двух часах ходьбы. Но только завтра вечером прибудет в город. Мадам, прикажите и я изловлю его еще нынешней ночью. «Подождите», — сказала Габриэль. Солдат заметил, — «не к чему ждать дольше. Ни с одним из прежних убийц короля мы так не церемонились. За этим я установил неусыпную слежку с той самой минуты, как он перешел границу королевства. Мы могли его поймать уже двадцать раз, ведь фламанца, как он «не перережайся», всегда узнаешь. «А как бы вы могли его изобличить? Его нужно захватить во дворе Лувра, при большом стечении народа. Король смешается с толпой, и я тоже». Фронтенак предостерег. «Единственная улика — длинный нож, который мы видели у него, а нож легче всего пустить в ход в сутолоки». «Когда вы его задержите, — не смущаясь сказала Габриэль, Подсуньте ему вот эту записку. Брюссельский легат дал ему свое поручение устно. Но надо, чтобы он имел его при себе написанным черным по белому. Только тогда, король поверит вам, что нашелся человек, который осмелился поднять на него руку. Да и трудно этому поверить, признался старый воин. Священная особа, победитель и великий король Но с каким бы правом он не почитал себя неприкосновенным и в безопасности, вы, мадам, глядите зорко, приказывайте, я повинуюсь. Вот каким делом усердно занималась Габриэль, а потому не позаботилась о себе самой. Все случилось так, как она предвидела. Король и герцогиня Дебофор проезжали в полдень верхом по Луврскому мосту, необычным своим путем, но он хочет видеть, что произойдет, а она знает это заранее. Через сводчатые ворота они сворачивают в старый двор, именуемый колодцем. Вокруг него расположены присутственные места. Люди, которые заявляли, что пришли по делу, могли собираться здесь беспрепятственно. При появлении герцогини многие бросились вдруг в ее сторону, выкрикивая проклятие, которым их обучили. Так как она повернула лошадь и оставила короля одного, толпа постепенно отхлынула от него. Не тронулся с места только один единственный человек, которого легко было захватить, когда он в пяти шагах от короля обнажил нож. — Сир, — сказал господин де Фронтенак, — на сей раз вы обязаны жизнью только госпоже герцогине. Старый соратник короля был очень взволнован. Придворный не сказал бы этого. Король слез с лошади. Бледный от гнева, он подбежал к страже в сводчатых воротах. Платье на его бесценной повелительнице было разорвано, солдаты с трудом охраняли ее от нападающей толпы. Он приказал повесить тех, кто оказались впереди. «Сир, — сказала Габриэль, — в благодарность за ваше спасение прошу вас... «Сохраните жизнь этим людям, ибо все это обманутые. Ваш народ думает по-иному?» Генрих не отвечал. Он не хотел терять времени на утешение и благодарность, на коне мадам. И он даже не подставил свою руку под ногу Габриэль. Торопливой рысью проехал он рядом с ней через мост в последние ворота. Всей страже было приказано сопровождать его, но как не бежали солдаты а все-таки потеряли из виду обоих всадников. Только господин де Фронтенак верхом со шпагой наголо не отставал от них ни на шаг. Они направились не прямо к дому герцогини. Король поехал по самым людным улицам. Он пустил коня еще более скорой рысью, не обращая внимания на прохожих. Тем приходилось разбегаться с середины мостовой. Кто правил каретой и не сворачивал немедленно, того офицер торопил ударом и окриком «Дорогу королю!». Все видели, что король бледен от гнева, и спрашивали, что случилось. Женщины заметили, что на герцогине Дебуфор разорвано платье, и молва понеслась быстрее, чем может спастись бегством даже король. Едва он проезжал, как за его спиной начинались толки. Теперь он бежит с ней, потому что его хотели убить из-за его любовных шашней. И ее с ним добавлялось немедленно. Неужто это достойный конец для короля, который зовется великим? Он любит, возражали женщины. «Вы его не понимаете, потому что вы ничтожные мужчины», — говорили пожилые, увядшие женщины, у которых были рабочие руки, а на лице запечатлелась забота о насущном хлебе. Молодые люди, выпячивая грудь, утверждали, «А все-таки он добьется своего, и мы поступили бы, как он», — некий священник повторял на каждом перекрестке но госпожа-герцогиня сделала сегодня больше. При этом священник многозначительно кивал головой, хотя всякий раз исчезал раньше, чем ему успевали задать вопрос. Папский легат строжайше приказал ему оставаться неузнанным. После подобных слов не наступала тишина, какая бывает, если есть над чем призадуматься. В толпе настроение меняется резко, даже посреди шума и крика, Когда король, его возлюбленная и офицер ехали обратно прежней улицей, вместо того, чтобы скрыться или вернуться с подмогой, о бегстве словно и речи не было. Напротив, тот же самый народ теснился за ними следом, иные даже опередили их, двое взяли лошадей под узцы, они шли теперь шагом. Таким образом народ проводил своего короля и свою королеву, которая была ему угодна, к широкому новому въезду в Луврский дворец. Господин де Фронтенак вложил шпагу в ножны, ибо слышал совсем иные голоса и смотрел в глаза ближайшим. Глаза влажно блестели, вначале в них отражались лишь рыцарские чувства народа. Чем длиннее дорога, тем ярче будет в них вспыхивать возмущение. Король сам поощрял его. «Дети, к дому герцогини!» — приказал он. Снова он поехал обходным путем. Из дверей мастерских выбегали ремесленники. Сначала они топтались в нерешительности, не ввязаться бы в неподходящее дело. Меж тем гнев короля, разорванное платье его дамы, были достаточно красноречивы. Тут-то прозвучали первые проклятия против убийц Габриэль. Она, как услышала, зашаталась в седле. Генрих снял ее с лошади и повел в дом. Под ее окнами раздавались невнятные возгласы. Она заткнула уши пальцами. Раз проклинают ее убийц, значит, то действительно были ее убийцы. Невежественный народ больше занят ею, чем ее повелителем. Это предрекает развязку, и среди всех тайных хитросплетений это первое открытое признание, что она должна умереть. Генрих сказал, «Что они толкуют о ваших убийцах, мадам? Ведь убийца был мой, а я к ним привык». Он послал людей очистить двор. Когда он вернулся, Габриэль уже покинула комнату. Он стал искать, подошел к ее запертой спальне, которая обычно была их общей спальней. Теперь дверь оказалась заперта и не открылась. «Отвечайте!» Придушенные звуки в платок. Она смеется? Он предпочел бы, чтобы она плакала. Такого смеха он у нее не слыхал. Этот смех звучал бы жестоко, если бы не был придушен. «Я хочу знать только одно!» — крикнул он. «Кто сообщил вам о прибытии фламанцев? «Угадайте», — произнес изнутри ледяной голос, и она хлопнула какой-то дверью. Сделала она это нарочно, чтобы он ушел. Когда его шаги удалились, она хотела его вернуть, но упала на постель, зарылась лицом в подушке, где обычно покоилась его голова, и это создало такую иллюзию близости возлюбленного, что она заговорила с ним». Сир, мой высокий повелитель, как печально все обернулось. И тут, наконец, хлынули слезы. Очнувшись от долгого плача, она увидела, что она одна на мокрой подушке. Она подумала, что и он, конечно, запер за собой дверь, отмахнулся от всех пожеланий и приветствий, и, быть может, лежал как она, поддавшись слабости тела, а затем мерил комнату крупными шагами, останавливался, прислушивался, уловил звук колокольчика. Он звонит упорнее, чем всякий другой. Любимый, он призывает нас обоих. Она вспомнила, что он в своем воображении не мог слышать звон похоронного колокольчика. Конечно же, ведь у него не побывала госпожа Сагон, да и легат, Кого предостерегал легат? Не его. И не в тот час, когда Мальвеце снаряжал в Брюсселе Фламанц. Как понять, что папский легат, вопреки всякой логике, хочет сохранить жизнь королю Франции? — Я этого не знаю, — сказала Габриэль, поднялась с постели и стала напряженно размышлять. — Что-то связывает легата и короля» чего сам Генрих даже не знает. Ибо легат предостерегал не его, а меня и приказал мне не говорить об этом моему повелителю. Догадайся сам, бесценный повелитель. Подложное письмо, сир. Вы извлекаете его из-за убийцы, обнаруживаете подделку и после этого читаете его с еще большей для себя пользой. Вы поймете из него, как затруднительно и опасно оказалось на этот раз спасение вашей жизни. Вы больше не спросите, что они толкуют о ваших убийцах, мадам. Вы больше не станете задавать глупые вопросы. Любимый, как ослепляет тебя твой сан? Ты стоишь на возвышении у трона, И ничего не видишь в лучах своего собственного величия. Я спасаю твою жизнь от тех, кто посягает на мою собственную. Они покушаются на мою жизнь из-за тебя и из-за меня, на твою. Мы должны умереть вместе или я одна. Но только не ты без меня. Это не предусмотрено. Мы хотели, чтобы у нас навеки нерасторжимо была одна жизнь. Но у нас оказалось две смерти, и они бегут на перегонки. Какая скорее достигнет цели? Явилась тетка Сурди, и Габриэль охотно приняла ее, потому что она томилась в одиночестве и хотела убежать от него. Подумала даже об одном доме, который манил ее. Но он был для нее запретным. Мадам де Сурди обняла свою многообещающую племянницу, что случалось нечасто, но сейчас радость обуревала ее. Вы спасли королю жизнь. Теперь уж ему ничего другого не остается. Мы попадем примехонько на престол. Ее свежевыкрашенная куафюра пламенела, белели воздетые кверху руки. Несмотря на всю свою проницательность, Она не сразу поняла, что ее воодушевление не встречает отклика. — Народ вел вашу лошадь под усцы. Народ за нас! — восклицала госпожа Сурди. — Двор должен пасть перед нами ниц! — резко выкрикнула она. — Воля народа — воля Божия! — тише, — попросила Габриэль. — Ему бы это не понравилось, если бы он вас услышал. — Мадам, в своем ли вы уме? — спросила тетка. «Как же ему не быть счастливым, когда он вам обязан жизнью?» Габриэль молчала. Она ничего не сказала бы и в том случае, если бы ей самой была понятней вся цель событий. «Я не должна его принуждать», — чувствовала она. «У него не две жизни, хотя моя и принадлежит ему». Так как взволнованная родственница Наседала на нее, Габриэль, наконец, объяснила, что жизнь королю спасали очень многие, и не раз, если предположить, что он сам не умел себя уберечь. Это был второй или третий убийца, которого ловил господин де Фронтенак. Спасителем короля были господин Добенье и даже Шут Шико. Но никого мой высокий повелитель «Не награждал так, как свою слугу», — произнесла Габриэль де Стре, и к величайшему изумлению госпожи Сурди преклонила колени. Повернулась к комнате спиной и в углу обратилась с молитвой к святой деве. Тетке надоело ждать, и она удалилась, внутренне негодуя. «Если бы ты, дурище, не глупела с каждым днем, Ты бы держалась своих протестантов и заставила бы их поднять хороший бунт, чтобы добиться возведения на престол королевы из дворянства своей страны. «Пресвятая Матерь Божия!» — молилась Габриэль. «Тебе открыто мое сердце, которое развращено с юных лет, и лишь Ты укращаешь его гордыню. Мой возлюбленный повелитель показал меня народу, как я была в разорванном платье. Такой благодарности и награды я не заслужила». «Пресвятая Дева, сохрани мне его жизнь!» Сюда была включена и мольба о собственной жизни, не прямо, но Габриэль верила, что ее поймут, и больше не добавила ничего.